Глава тридцать седьмая «Наконец-то!» — подумал Саман. Чертовски трудно было его разыскать. Он выделил последний файл в скрытой папке Грэнфорса, нажал на «Удалить». Прогнал всё через файл Шрёдер и перевёл дух. Последние следы материалов удалены, их невозможно отследить. На сервере всё чисто. Понадобилось немало времени, чтобы найти последние папки среди резервных копий жесткого диска Гренфорса. Гренфорс хорошо их спрятал, точно по инструкции, которую ему дали. Линза барабанила пальцами по компьютеру, загрузила файлы из почты Сомана и обновила прежнюю резервную копию жесткого диска Гренфорса. Она не совсем поняла, в чем суть. Саман не нашел новых материалов, не вошедших в первую версию копий Грэнфорса, которая была у нее изначально, однако последний файл оказался меньше, чем тот, который был у нее на компьютере. Наверное, он просто очистил его от ненужных программ и прочего, что занимает так много места, чтобы легче было ориентироваться. Впрочем, ее мысли занимал сейчас отнюдь не Грэнфорс, Она поднялась, вышла в кухню, пустила воду из крана, засунула сжатые кулаки под холодную воду, пытаясь взять под контроль адреналин, по-прежнему бушевавший в крови. К злости добавлялась фрустрация от того, что дальше продвинуться не удавалось. Коскинона нигде не было. Она искала везде. Глубоко вздохнув, девушка попыталась справиться с чувством гнева. Нельзя допускать, чтобы произошло то, что так часто случалось с ней в молодости, когда она отдавалась во власть чувств и позволяла примитивной жажде мести взять верх над всем остальным. Ах, это стремительно вскипающая ярость, ведущая к столь необдуманным поступкам. Она потерла руки, чтобы восстановить кровообращение, и растерянно глянула на файлы Гренфорса, тщетно постаралась сосредоточиться и переключилась на почту в телефоне. Тут она замерла. Наконец-то ей ответили из «Райзап», прежде чем она успела открыть сообщение на дисплее, возникла смска ка от Беатрис. Та интересовалась, насколько Лин продвинулась в сборе информации о Воливерине. «Ладно, ладно», — подумала она, — «я как раз собираюсь за это взяться через некоторое время». «Сперва главное», — подумала она и открыла письмо от «Райзап». Прочтя и отложив мобильный телефон, она невольно улыбнулась. Не то, чтобы Райзап раздобыл какую-нибудь полезную информацию. Они не нашли ничего про СЭП, ультраправых и датские связи, поскольку эту работу уже сделали в Антифа в Копенгагене, куда ее и отослали через надежную ссылку. Лин понимала, что Райзап проверил, кто она такая. Иначе они вряд ли подумали бы, что автономная организация антифа в просто так станет помогать ей. Довольная, она вернулась к многочисленным закладкам на своем компьютере. Саман хотел прийти к ней домой, но это придется перенести на следующий раз. Ей надо поработать в одиночестве. Несмотря на то, что фирма Вольверина базировалась в Эгельхольме, зарегистрирована она была все же в Дании но со шведским генеральным директором, неким Стафаном Карлсоном. Она поискала в реестре частных компаний и сравнила с личным номером Стафана Карлсона. Его адрес полностью совпадал с адресом компании. Либо он живет на складе, либо склад располагается в квартире. По крайней мере, где-то же должен находиться склад, учитывая, что фирма продает лабораторное оборудование. Она покликала по сайту «Вольверины», Выглядел он неубедительно, совершенно непрофессионально, хотя можно было посмотреть разные пипетки, горелки, реторты и фильтры и потом выбрать их на страничке заказа. Учитывая, какая непропорциональная доля годового оборота превращалась в прибыль, дело должно быть ужасно выгодным, во что трудно было поверить, глядя на фотографии невзрачных пробирок. Нужно иметь микроскопические накладные расходы и невероятно щедрые авансы, чтобы получать такую финансовую прибыль, какую указывал в своем отчете Стафан Карлсон. Она отправила смс-ку Беатрис и почти мгновенно получила ответ. Стафан Карлсон оказался номинальным директором. В реестре преступлений у него имелся солидный багаж. Ничего особенно тяжкого. Мелкие кражи, управление в нетрезвом виде, нарушение общественного порядка, управление без прав и мелкие преступления, связанные с наркотиками. Оставался датский владелец. По спине у Лин пробежал холодок. Сначала Коскинан, который напал на нее, потом опять связь, указывающая в сторону Дани. Все повторяется. Беатрис закрыла смс-ку от Лин и покачала головой. Ей по-прежнему непривычно работать с человеком со стороны, особенно с таким, как Лин, происходящим совсем из иной среды. Кроме того, она надеялась, что Лин будет разыскивать нужные сведения чуть-чуть быстрее. Правда, сегодня утром ей дали по голове в квартире Карлсгода, но тем не менее Лин сама заявила, что полностью восстановилась, но ей не удалось найти ничего по Грандфорсу или Прологу. Осталось посмотреть, Разыщет ли она что-нибудь про Адольфа Бергшо? Беатрис попросила Лин помочь ей со сбором сведений, чтобы успеть проработать все материалы, потенциально связанные с пролигом. Интересно, кто-нибудь из родственников Бергшо обращался к Гренфорсу? Есть ли что-нибудь, что, что Гренфорс пытался скрыть среди резервных копий, которые получила Лин? Отчаянная просьба об отстрочке от Бергшо или кого-то из родственников? угрозы по отношению к грэн обвинения в неэтичном ведении дел. биатрис отложила на стол свой телефон, потерла глаза и поднялась. Ей нужно выпить еще кофе, хотя Лин, похоже, работает довольно медленно. В последние дни Беатрис стала проникаться к ней все большим доверием. Лин оказалась совсем не хотя после майского расследования Рикард и Эрик отзывались о ней почти с благоговением. К тому же в том расследовании участие лин в основном сводилось к тому, что в нее стреляли и похищали. биатрис положила в кофе целую ложку меда. Не потому что так вкуснее, а чтобы поскорее взбодриться. Она помешала в чашке. лин вовсе не казалась разбросанной и эмоционально неустойчивой, какими были, по мнению биатрис все называвшиеся анархистами. Скорее спокойны и рассудительны если только Эрик не пошутил, назвав её анархисткой. Лин совсем не такая, как те персонажи, которые биатрис видела по телевизору в «Сыновьях анархии». Лин открыла калитку, вышла и протянул две чашки с дымящимся чаем удивлённым полицейским, сидящим в машине у её дома. Как давно они тут сидят? Разве рабочий день ещё не заканчивается? Или это новый патруль? Боковым зрением она отметила, как мимо дома у самой воды проехал велосипед. На руле болталось ведро, из которого торчала щётка для мытья окон. Она окликнула его, но Арвид Свенсон уже проехал мимо. Она вернулась обратно в дом, достала телефон, стала вертеть в руках. Поколебалась. «Датские владельцы!» Отследить путь денег. Однако ей показалось, что она и так уже слишком много пользовалась услугами своего датского контакта. Он столько для нее сделал во время майского расследования, когда лично приехал, чтобы освободить ее. Однако у нее просто нет выбора. Зашифровав письмо в хошмейл, при помощи программы PGP она отправила его на адрес antifa.dk. Лин понимала. И Луиза. И Рикард сочли бы, что она ловит рыбку в мутной воде. Сама же она считала, что цель оправдывает средства. Ведь никто не пострадает. А то, что она выяснит, Рикард сможет потом подтвердить через официальные каналы, когда будет известно, что искать. Ответ от Антифа Норебро пришел сразу же. Человек готов встретиться с тобой завтра утром на Норебро. Либо это, либо ничего. Потом прилетела еще одна смс-ка. Кое-кто говорит, что ты теперь работаешь на других. Чёрт. Откуда они узнали? Она понимала, они имеют в виду не нацистов, но и полиция не очень-то высоко котируется у борцов за свободу из Копенгагена. Проигнорировав вопрос, она отослала сообщение. Надо торопиться. Спасибо. Буду.